Зоя. С летними каникулами у Зои было все, собственно, ясно. Полагалось, без всяких там вариантов, а уж тем более обсуждений, ехать с бабушкой в санаторий на все лето. Бабушке были необходимы прогулки, свежий воздух и еще диетическое питание. Санаторий был организован для старых большевиков и ветеранов партии, контингент весьма пожилой, и это, мягко говоря, В общем, скука смертная. Бабушка часами сидела на скамейке и общалась с товарищами по партийной работе. Они вспоминали горячую, бурную молодость, обсуждали болячки, были недовольны питанием и обслугой, считали, что им не оказывают должного внимания, писали коллективные жалобы в ЦК партии. Им казалось, что они заслуживают большего. Не зря ведь они положили всю свою жизнь и здоровье на благо социалистической родины. Бабушку очень уважали, считались с ее мнением. Зоя тихо сидела рядом и читала книжку. В выходные приезжали родители, гуляли с бабушкой и, выслушав ее жалобы и претензии, дружно вздыхали и кивали. Возражать не полагалось. Вечером торопились на электричку, и Зоя видела, с какой тщательно скрываемой радостью они уезжали и завидовала им. Мать целовала ее и тихо шептала «Держись!» и добавляла «Ну, в целом, здесь же совсем неплохо», — и гладила Зою по голове. Отец отводил глаза. В девять вечера бабушка выключала свет, у нее был режим, а Зоя долго не могла уснуть. Вздыхала, ворочалась и думала о девчонках, которые весело проводили каникулы на шумных дачах и теплых морях. Потом ей было немного стыдно за свои мысли, и она засыпала. Наутро надо было рано вставать. В восемь утра у бабушки начиналась первая процедура. А как хотелось поспать, ну хотя бы в каникулы.